Голова тридцать вторая. Голова болела так сильно, будто бы я накануне что-то очень бурно праздновала. Язык во рту распух и плохо слушался. Попытка пошевелиться успехом в первый момент не увенчалась. От усердия вспомнить, что со мной произошло. Разболелась голова. Так, хорошо, еще раз. Если по порядку. Другой мир вели дар, ложь, Теодор, силы изумрудного трона, ведьмы. Точно. Распахнув глаза... Я уставилась в обшарпанный серый потолок, целую вязь паутины, а из источников света оказались только заглядывающие в окно звезды. Но хоть не утро», – прохрепела я, пытаясь сесть. Лежала я аккурат у кровати. Кажется, до нее меня тупо не дотащили. Ну или они сильно желали устроиться комфортом. «Вот же гадство!» – пискнула я, осматриваясь. «Опять?» «Нет, это уже даже не смешно». Эта ведьма в буквальном смысле слова запихнула меня в точно такую же комнату, из которой я пыталась бежать через окно. Вполне возможно, что это была она же. Только окно починили. Даже совесть мучить начинала от мысли, что его придется опять разбить. Но перед активными боевыми действиями надо было прийти в себя и разложить мысли по полочкам. А то после удара все разлетелись. Итак, что мы имеем? Не так много хорошего, как оказалось. И ведьма мне не помощница Лили хочет убить. Нас с Виллом казнят утром где находится Теодор что ему грозит, тайна, покрытая мраком. А моя сила? Я попыталась сделать то, что у меня получалось лучше всего, щелкнуть пальцами и разнести к чертовой матери всю мебель. Но после щелчка ничего не произошло. Даже ветерок по комнате и тот не пробежал. Резюмируем. Моя магия пропала. Изумрудный трон передал все Лили. Или передаст после коронации. Наконец, поднявшись с пола, я подошла к окну и ощупала раму. Будет просто, надо только найти, чем выбивать стекло. Вот как знал, что телефон может пригодиться. И если не для того, чтобы не покупать дому новый, так хоть для своей второй функции. Но удариться в поиске хоть чего-то подходящего мне попросту не дали. Со стороны коридора послышался шум, а через мгновение дверь с грохотом распахнулась. Ударившись о стену и выбив куски штукатурки, пропустила мою темницу Лили. Изумрудная ведьма уже успела переодеться в тяжелое платье зеленой парчи напелить на голову золотой венец с зелеными камнями. «Вижу, что ты наслаждаешься последними часами своей жизни», — криво усмехнулась она, застав меня у окна. «Да, звезды сегодня необычайно красивы». «Правда?» Я попыталась рассмотреть их через мутные стеклышки. Не заметила. «Ну, допустим». «Все еще дерзишь, Андра», скривилась девушка. «А могла бы ползать у меня в ногах, умолять о жизни? Я ведь могла бы и смилоститься». Вот честно, пока она об этом не сказала, я даже не подумала. Возможно, потому что все мои мысли были сосредоточены на поиске тяжелого предмета. Но я не дарую тебе прощения, процедила она, продолжая театр одного актера. Я ведь предупреждала, что если ты не оставишь свои попытки, то я убью тебя. Лили Паран держит свое слово. Паран? Наконец нашла я момент, чтобы заговорить. Ты же должна отречься от своей семьи, изумрудная ведьма. На коронации я это и сделаю, — вздернула подбородок бывшая фаворитка короля. А пока могу завершить все свои дела, как Лили Поран. Тогда ты должна быть не тут, а в покоях короля Тархенда. Не сдержалась я, глядя ей в глаза. Ведьма вскинул руку и тут же отдернула ее, будто и хотела размазать меня сейчас по стенке и на красочную казнь посмотреть тоже была не против. Твое время истекает. Наконец справилась с гневом Лили. Можешь говорить все, что вздумается. Моего решение это не изменит. Ну вот. А я ей о других мирах сообщить хотела. Поделиться, так сказать, жизненно необходимой информацией. И как оно? Начинать свое управление с парочки казней? Леди Лили. С издевкой поинтересовалась я. Ну а что, терять ты больше нечего. Знаешь, приятно, смыкнула она. Когда все, кто навредил тебе, исчезают. «Прикольно», – пожалуй, плечами. «Вначале казнишь за то, что кто-то не так покосился на твоего любимого, потом за то, что к тебе обратились не по статусу. А дальше что? Уничтожение городов за задержку налогов? Ведьма не собирает налоги», – фыркнула девушка. «Неужели ты себе так и не восстановила память?» «Увы, для этого-то мне и нужна была изумрудная ведьма. Но она ведет себя как-то не очень подобающе со своими людьми». «А, подожди, ты же еще не ведьма». Свохватилась я. «Так-то да, можешь делать, что вздумается». Лили прожгла меня злобным взглядом. «Первым делом прикажу выдернуть тебе язык». Развернулась и шагнула к выходу. «Не забудь, Теодора, на показательную казнь позвать!» Крикнула я ей в спину. Дверь за будущей изумрудной ведьмой с хлопком закрылась. «Ну, наконец-то!» Послышалось откуда-то из-за спины. Что-то заскрипело. Развернувшись, я застала отодвигающийся в сторону пустой книжный шкаф и протискивающегося сквозь щель в стене Велидара. Защитник отряхнул одежду от налипшей паутины и привычно криво усмехнулся. «А я вижу, что не скучаешь». «Да так, развлекают меня тут», – неопределенно развелая руками. «А чего это ты не через окно? Я ведь уже привыкла». «Ну, прости», – хохотнул колдун, падая на продавленный матрас. Карнизы в этой части замка не самые широкие. Канатоходцам без полной магии быть сложно. Тряхнув головой, я задала сразу несколько вопросов. «Какой неполной магии? Как ты сюда попал и зачем?» «А я думал, что ты мне обрадуешься». Потянулся мужчина. «Вот так вот рискуешь всем, блокируешь чары ведьм, а одна девушка даже не радуется такому исходу». «Подожди, ты хочешь сказать, что тебе магию заблокировали?» «Как и тебе». Он, наконец, посерьезнел, сел, посмотрел прямо на меня. Только я успел часть чар рассеять. В памяти всплыло заклинание, которое Вил читал перед тем, как нас всех раскидал по порталам. Вот оно, значит, что сделал защитник. То есть моя магия? Нет, она точно ушла Лили, ведь трон выбрал ведьму. Скажи-ка, Александра, ты ничего странного во время ритуала не заметила? Колдун поднялся и шагнул мне навстречу. «Если бы я знала, как проводятся такие ритуалы, то, может быть, и заметила бы». Покачала я головой. «А так, что я могла заметить?» «Хоть что-то. Это очень важно». Мужчина остановился рядом. Так близко, что я буквально чувствовала, как давит на меня его аура. «Когда ведьмы объединили свои чары...» Шепотом произнесла я, опуская взгляд. «Будто бы... Не знаю, будто бы кто-то перехватил управление». Нить до момента выбора Лили, двигалась очень медленно, а потом дрогнула и кинулась к девушке. Так должно быть? Нет. На лице Велидара проступила довольная улыбка. Хорошо, значит, мне не показалось. Что это значит? То, что ты сказала. Хмыкнул он. Лили посадили на трон специально. Более того, это сделала одна из шести ведьм. Это как-то связано с Винфай? Мы об этом еще поговорим. А пока я хочу кое-что тебе показать. Ночь только началась, и до утра у нас есть время. Он вел себя так спокойно, будто бы каждый день ходил на казни, только шагнул обратно к тайному проходу и протянул мне руку. «Идем». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – вздохнула я, подчиневшись судьбе и вложив свою руку в мужскую ладонь. «Знаю», – уверенно отозвался Велидар и повел меня по тайными коридорами. Как оказалось, их тут было немало, да только пользовались ими в последний росой как давно. Все заросло паутиным хомом, Под ногами иногда пробегали крысы. Я то и дело вздрагивала и посильнее цеплялась за руку защитника. А тот так по-доброму надо давно потешался, что все мысли об опасностях куда-то делись. Появилось чувство беспечности и лёгкости. Будто бы этот мужчина мог прикрыть меня от любой беды. Узкие коридор вывели нас в полуподвальное помещение, заставленное ящиками и бочками. Велидар погасил огненный шарик, который до этого всю дорогу освещал нам путь, и свернул в сторону. «Может, ты скажешь, куда мы идем?» Шептом спросил я. «Выход из замка в другой стороне?» «Я рад, что ты запомнила планировку». Я не видела его лица, но по голосу слышала, что колдун улыбается. «Но до этого я хочу показать тебе кое-что очень важное. Ты ведь так рвешься домой, убеждаешь себя в том, что должна вернуться». «Я себя не убеждаю». Резко остановившись, я дернула мужчину назад. Элидар повернулся. В полумраке сложно было прочитать по его лицу какие-то эмоции. Зато голос выдавал волнение. «Ты сама сейчас в своих словах ложь хоть распознала, Аля?» «Моя магия ушла Лили, проговорила я. «Так что больше никаких способностей ходящего детектора лжи и орнитолога». «Она в тебе просто заблокирована, пока ты находишься в стенах этого замка», – слишком убедительно произнес мужчина. «А теперь пойдем, пока нас не хватились». «Может, ты уже расскажешь, что задумал?» – прошептала я, наблюдая за тем, как колдон... Мастерски взламывает темную металлическую дверь, спрятавшуюся в одной из каменных ниш. Расскажу, но вначале решим вопрос с твоим возвращением домой. Ты должна кое-что знать до того, как решать, что делаешь дальше. Опять ты знаешь больше меня обо мне же? Вздрогнула я скрип открывающейся двери. Совсем немного. Не так давно сложил все воедино, так что никакого обмана. За дверью оказалась подземная лаборатория. Ровно такая, как у ее фильмах про колдунов рисуют. Длинные столы, уставленные мензурками и колбами. Шкафы, напичканные огромным множеством ингредиентов. Цветящиеся камешки, безразмерные банки. И запах такой затхлый, будто сюда давно никто не заходил. Но вместе с тем приятный, с примесью букета сушеных трав. Сюда. Велидар уверенно зашагал по лаборатории, несколькими жестами заставив факела на стенах загореться. Кто это Аля? Дурное предчувствие удавкой сжало горло. Не знаю, чего я так боялась, пока направлялась за колдуном на негнущихся ногах. Остановилась рядом и с трудом удержалась от удивленного вздоха. Над одним из столов в тяжелой раме висел портрет мужчины. Короткие темные волосы, раскосые зеленые глаза, тонкие губы. И этот шрам над верхней губой. Я запомнила его именно таким. Сердце болезненно сжалось, на глаза навернулись слезы. Нет. Этого не может быть! Как? Как это все связано, Аля? Вил, я резко развернулась, стирая с лица горячие слезы. Откуда? Откуда в этом гребаном мире портрет моего отца?